Порошок в барсетке Карим постепенно осваивался на новом месте. Он поселился в однокомнатной квартире, где кроме него обитали и трудились еще трое его земляков. За исключением Карима, самого молодого, у каждого из мужчин были семья и дети, и они исправно отправляли на родину деньги, оставляя себе лишь необходимый минимум для проживания. Этот вечер был особенный. Из-за досрочной сдачи новостройки, где трудились новые соседи Карима, прораб выхлопотал для них премию, в связи с чем было решено устроить праздничный ужин. Слушая в полуха крошечный телевизор, притулившийся на допотопном, но исправном холодильнике, Карим хозяйничал на кухне. Ему было поручено важное задание — приготовить плов, и молодой гастарбайтер с радостью взялся за дело. Он промыл рис, нарезал лук с морковью и начал обжаривать куриное мясо. Ему помогал Шухрат, невысокий мужчина лет сорока, который работал водителем на стройке. Кто-то из его новых соседей ушел в магазин за фруктами, а кто-то, постирав вещи, разговаривал с роднёй громко и эмоционально. Обычная жизнь в съемной квартире мигрантов. Да, пока Карим жил в тесноте, и он только-только собирался выйти на работу — К тому же иногда вместо вкусного шашлыка из баранины ему приходилось довольствоваться лавашом или лапшой быстрого приготовления, но он был оптимистом и искренне верил в хорошее будущее. Тем более пока все складывалось как нельзя лучше. Во-первых, Карим встал на миграционный учет и получил временную регистрацию в этой квартире. Ему и его соседям повезло, что собственник жилья был тоже их земляк, давно обосновавшийся в Москве и владеющий успешным бизнесом. Поэтому решить вопрос временной регистрации было для него расплюнуть. Во-вторых, сегодня Карим получил сертификат о сдаче экзамена по русскому языку. Признаться, на самом деле он не очень хорошо владел русским, но земляки подсказали ему, где можно было приобрести нужные документы. Конечно, это было не совсем честно и законно, но другого выхода у Карима не было. К тому же этот сертификат был одним из важнейших этапов для получения трудового патента — Ко всему прочему, что такое честно и законно в этой стране, он уже и сам не мог точно понять. Медицинские справки и все остальное у него уже было, так что дело, считай, сделано. Единственное, Шухрат сказал, что как только Карим получит патент, ему придется ежемесячно платить за него некий налог, но молодого парня это не смущало. Ему уже пообещали, что буквально через пару дней он сможет выйти на работу, где трудились его соседи, причем они будут в одной бригаде. Так что если работа будет постоянная, он без проблем сможет оплачивать этот патент. А дальше можно решать вопрос с разрешением на временное проживание. Но это уже далеко идущие планы. А пока нужно сосредоточиться на других проблемах. Насвистывая себе под нос, Карим высыпал в казан рис, залив его водой. Он отрегулировал огонь на конфорке, и в этот момент в дверь кто-то позвонил. — Я открою, — сказал Шухрат, откладывая в сторону сладкий перец. В прихожей послышался мужской голос, и Карим замер. Голос принадлежал Сайдару. С тех пор, как двоюродные братья расстались на вокзале, они виделись лишь однажды. Сайдар приехал к ним в квартиру поздно вечером, возбужденный и суетливый, а рано утром куда-то исчез. На звонки Карима он неизменно и раздраженно отвечал, что у него важные дела, и отключался. «И вот на тебе!» «Привет, брат!» — поздоровался Сайдар, и они заключили друг друга в объятия. «Я очень рад тебя видеть!» Харим не мог скрыть улыбки. «Где ты пропадал столько времени? Я уже думал, что чем-то обидел тебя». «Все отлично», — усмехнулся Сайдар, и, бросив настороженный взор на Шухрата, который вновь принялся за овощи, предложил в полголоса. «Давай на балкон, чтобы нам никто не мешал». «Конечно. Шухрат, посмотри за пловом, пожалуйста». Они вышли на балкон, и Сайдар прикрыл за собой дверь. «Ну, как дела, братишка?» — задал он вопрос. — Все хорошо, документы все собрал, скоро патент будет готов. А работать буду на стройке в Восточном Бутово. Там сейчас новые дома строят. — Новые дома! — фыркнул Сайдар, и Карим уловил в его голосе плохо скрытое презрение. К Его удивлению брат достал из барсетки сигаретную пачку. Щелчком выбив сигарету, Сайдар прикурил от зажигалки и с наслаждением затянулся. — Ты стал курить? — разочарованно спросил Карим. — У нас никто в роду не курил и твой отец был бы недоволен. — Нервная работа, брат. Ты вот говоришь, что сдал документы, и скоро тебе патент сделают. — Ну да, — протянул Карим, гадая, куда клонит Сайдар. — А мне все доки за два часа сделали вот так. С этими словами он снова расстегнул молнию на барсетке и эффектным движением вынул прямоугольную карточку розового цвета. Предел мечтаний многих выходцев из стран ближнего зарубежья, которые приехали в Россию на заработки. Глаза Карима округлились. «Трудовой патент?» — потрясенно спросил он. «Так быстро?» «А ты как думал?» — хвастливо заявил Сайдар, делая очередную затяжку. «Мне, в отличие от тебя, время дорого. Зачем я буду его тратить на эти дурацкие бумажки? Заплатил кому надо, и все готово». «А это разве законно?» Сайдар посмотрел на брата так, словно тот был беспросветным тупицей. «Какая тебе разница?» Выпустив изо рта дым, он перегнулся за парапет и плюнул вниз. «Будто ты за свою жизнь ничего не нарушал». «А где ты живешь?» — спросил Карим. Сайдар махнул рукой. «В Бирюлево, Нас там трое в двушке». Карим вздохнул. «Конечно, втроем жить в двухкомнатной квартире куда приятней, нежели вчетвером ютиться в однушке». «Я тут свел знакомство с серьезными парнями», — продолжал Сайдар. «У них много связей. Вчера весело посидели, коньяк пили» а потом на улице отжигали, школьников местных гоняли. «Зачем?» — не понял Карим. «Они вас оскорбили?» Сайдар снисходительно улыбнулся, обнажая желтые зубы. «Затем, чтобы они не думали, что мы тут им прислуживать, приехали!» Чеканя каждое слово проговорил он. «Мы тоже имеем свои права, и если надо, дадим по зубам!» «Я хочу, чтобы ты тоже это понимал, Карим. Все русские трусы и рабы по своей натуре. Им только силу покажи, они тут же в кусты!» — Мне не нужны неприятности, — покачал головой Карим. — Я приехал сюда, чтобы заработать денег на свадьбу и... — На свадьбу! — насмешливо перебил его Сайдар. — Ты лох, Карим. Тут такие бабки крутятся, а ты ничего не видишь. Ты мне напоминаешь рыбака, который зашел по колено в воду и ловит дурацких головастиков своими штанами. На большее ты не способен. Чтобы получить знатную улов, нужно заплыть на глубину и ловить не дырявыми штанами, а хорошей сетью. И тогда твоей наградой будет огромная рыба, целый кит, а не мелюзга у берега. Карим тщательно обдумывал слова брата. Он хотел сказать, что в чужом государстве нужно вести себя поприличнее, а не гонять ночью местную молодежь, что пить коньяк, тем более без какого-то повода, грех, харам, что взятки — опасное дело, а документы следует получать в официальном порядке, за нарушение которого российские власти могут строго наказать и даже выгнать из своей страны. Что, в конце концов, чем глубже ты заходишь в воду, о которой с таким воодушевлением говорил Сайдар, тем больше риска утонуть или быть съеденным какой-нибудь хищной рыбой покрупнее тебя. Однако еще раз взглянув на ухмыляющееся лицо брата, его возбужденные глаза, он промолчал. Пауза затягивалась, и Сайдар полюбопытствовал. — Как соседи? — Нормальные. А кем ты работаешь, брат? — Курьером, — ответил тот. Помедлив, он прибавил словно между прочим. Я десять тысяч за день поднимаю. За пять дней пятьдесят. Выходные гуляю. Кариму показалось, что он ослышался. Десять тысяч за день? Неужели курьер в Москве может зарабатывать такие огромные деньги? На фоне этой новости сорок пять тысяч в месяц, которые пообещали в отделе кадров платить на стройки, показались ему унизительной подачкой. — А что ты возишь? — спросил он не без труда, справившись с нахлынувшими эмоциями разное обронил сайдар мое дело отвести клиенту товара что внутри наплевать если еще неделю буду нормально работать меня повысят буду в команду набирать помощников таких как ты например он выбросил непотушенный окурок вниз и карим совершенно сбитый с толку проводил растерянным взглядом мелькающий в воздухе огонек надо подумать неуверенно протянул он сайдар хлопнул его по плечу только решай быстрее «Думаешь, от такой работы отказываются?» «Да таких, как ты, тысячи. Они в очереди будут стоять, чтобы их взяли ко мне работать. А сейчас извини, брат, мне позвонить надо. Очень важный разговор». Достав из кармана Джинса телефон, он прошел в комнату, оставив Карима в одиночестве. «Пятьдесят тысяч за неделю!» Эта цифра мигала в голове молодого человека, как неоновая вывеска в безлунную ночь. Он уже представлял, что получает такие же деньги, и воображение раз за разом высвечивало в сознании фантастические картины будущего. Карим тут же бы женился, купил бы хорошую машину, а со временем дом, обставив его современной техникой. Пока молодой мигрант предавался мечтаниям, его взор словно невзначай остановился на раскрытой барсетке, оставленной Сайдаром на подоконнике. Молния на ней была расстегнута, и наружу выглядывал уголок коричневого конверта. При виде этого едва заметного бумажного треугольника Карима неожиданно посетила шальная мысль. А если он проверит, что в конверте? Просто так, ради интереса. Мысли не успевали за движениями тела, с любопытством Карим быстро вытащил конверт наружу и, открыв клапан, заглянул внутрь. Его глазам предстал крошечный прозрачный пакетик, внутри которого белело порошкообразное вещество. И в это мгновение Карима охватил животный страх, Он будто очнулся от дурного сна. Прерывисто дыша, он закрыл конверт, мельком бросив взгляд на надпись, сделанную карандашом. «Эльдар Тригре». А далее следовал номер мобильного телефона. Воровато оглянувшись, Сайдар на его счастье все еще был в комнате, с кем-то разговаривал по телефону. Карим сунул конверт обратно в барсетку. Только после этого он глубоко вздохнул и вытер испарину со лба. «Нет». Никаких философских заходов и заплывов в воду. Если ему суждено ловить головастиков, то так тому и быть. Он не собирается рисковать головой, какие бы деньги ему ни предложили. Потому что Карим ничуть не сомневался, что в конверте Сайдара были наркотики.